с Едыгеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас, при отарах, в степи, а там здоровье пойдет на поправку, займешься делом, каким-нибудь скот пасти сумеешь. Едыгей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких, женинных, родственников, куда не шло, а потом... Если ты не работяга, кому ты нужен станешь? И тогда решили они с рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали подыщиться, какая подходящая работа для Эдыгея охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. Должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику. С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных ночевали. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется, перебивались разной случайной работой на железной дороге. У Кубала тогда выручала, здоровая и молодая, она и работала большей частью. Едыгей, как мужчина, с виду вроде здоровый,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 Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрее освободить платформы, а потом на тачках перевозили на гора, всыпали в бурты, огромные как дома, запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едыгей накидывал грабаркой тот уголь на тачку, а Укубал отвозила тачку вверх по настилу там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едыгей тачку угля и снова укубала, как ломовая лошадь катила на гора из последней мочи тяжелый, непобабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило поток,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 надеясь, что едыгею как раненому фронтовику, подыщется какая-нибудь работа подходящая. Одного не учли они, что таких фронтовиков везде всюду было полным-полно. И всем им предстояло приспосабливаться заново к жизни. Хорошо еще у Ядыгея уцелели руки и ноги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 Укубала заранее, спросив прощения, обращала свои безмолвные благодарности Богу за то, что муж находится рядом, непокалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно, ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. без, ноги, без руки битые, перебитые люди в донашиваемых шинелях